Глава 32. 26 декабря, 18 часов 32 минуты по Центральноевропейскому времени. Пиренеи, Испания. «Пошли, пошли, пошли!» В наушниках гремел голос агента Сабалы. Он отдавал команду штурмовому отряду на первом вертолете. Пара тактических вертолетов NH-90 стартовала с посадочных площадок в предгорье Пиренеев. Позади Грэя сидели семеро из военно-воздушных сил Испании им надлежало прикрывать Грея и его спутников. Второй вертолет нес на себе 15 спецназовцев, их задачей было нападение. Сабала хотел увеличить количество отправленных людей вдвое, а Грей настаивал всего на одном вертолете и небольшом отряде. Немного поспорив, пришли к компромиссу. Но и этой уступки от агента НСБ добился не столько Грей, сколько отец Бэйли. Пирс покосился на священника, сидевшего с ним бок о бок, по-прежнему в черном, с белым римским воротничком поверх бронежилета. Похоже, в Испании, стране по сей день глубоко религиозной, католическая церковь по-прежнему пользовалась глубоким уважением, а у агента Ватикана имелись действенные способы влияния на людей. А, возможно, не только у отца были. Рядом со священником сидела сестра биатриса Еще на земле Грей заговорил было о том, что ей не стоит лететь. Однако Бейли ответил просто «Она может нам пригодиться, а позаботиться о себе она точно сумеет». Монахиня сидела, как обычно, с каменным лицом, задумчиво перебирая в пальцах четки. Поймав взгляд Грея, ответила ему таким же ледяным взглядом. И в конце концов командор отвел глаза. Вертолет быстро набрал высоту». Над горными кручами свистел ветер, машину трясло и мотало в воздухе. Над пиками гор нависли тучи, близилась буря. И к лучшему, их приближение будет незаметным. Тем более, что полчаса назад село солнце, и сумерки быстро уступали место ночной мгле. Густой непроницаемый туман окружил вертолет. Ветер стал еще порывистее и реще Шумно вздохнул Ковальский, сидевший напротив». Укороченная винтовка лежала у него на коленях. Он нервно дергал ногой. «Расслабься», — сказал ему Грей, — «пока тут никого не пристрелил». «Один раз за сегодня я уже падал на вертолете. И знаешь, даже один раз уже слишком много». «Сейчас за штурвалом не я». Ковальский задумался над этими словами и перестал дергать ногой. «Хм, действительно. К тому же лететь нам не больше четверти часа», — мысленно добавил Пирс. Словно чувствуя, что время поджимает, к нему наклонился отец бэйли с планшетом в руке. «Я сейчас изучаю спутниковые снимки крепости, особенно съемку георадаром». Грей вспомнил длинный список имен на форзаце забытого экземпляра молота «Ведьм» в Сан-Себастьяне. «Все люди там носили фамилию Герра, а последним значилось имя, вписанное мелким аккуратным почерком библиотекаря — Элиза Герра». Зная имя, нетрудно было установить, что эта семья владеет старинным замком в близлежащих Пиренеях. Если из цитадели в Сан-Себастьяне члены тигли бежали в какое-то иное, более надежное место, скорее всего, их следовало искать в древнем замке, затерянном в горах. «Видите темные провалы в соседних долинах?» — спросил Бейли. «Полагаю, это пещера В Пиренеях полно пещер, их прорыли подземные горные потоки, стекающие с вершин в низины. И что же? Нужно знать историю этого баскского региона. Он всегда считался страной-ведьм. Говорят, они устраивали здесь свои темные шабаши. Хотя, на мой взгляд, все было не так страшно. Скорее можно поверить, что в пещерах просто собирались люди, желающие на время забыть о строгих церковных запретах и в волю повеселиться. «Вечеринки, что ли, там устраивали?» уточнил Ковальски. А кроме того, проводили тайные собрания, те, кто противостоял Инквизиции, кто мечтал о более просвещенном будущем. Нужно понимать, что баски всегда отличались горячим стремлением к независимости. В те времена многие из них боролись против церковной власти, так же, как сейчас многие борются против правительства Испании. Бейли кивнул в сторону первого вертолета. Именно в этом основная задача агента Сабалы. Он борется с баскскими сепаратистами. «А пещеры?» — вернул его к теме Грей. «Ах, да!» — были увеличил изображение замка Гера. «Смотрите, видите крупную тень здесь, с северной стороны главного здания? Большая пещера? Думаете, здесь под замком скрывается еще одна цитадель Тигля?» Семья Гера жила и благоденствовала в округе на протяжении столетий. И к вершинам богатства и власти взошла именно во времена Инквизиции. «Быть может, не случайно семья сохранила ей верность, причем самой консервативной ее секте — Тиглю». Он указал пальцем на тень на экране. «Думаю, они выбрали это место, чтобы выстроить здесь замок и пустить корни именно из-за пещеры». «Но почему?» «Чтобы наступить на горло одному из самых известных тайных ведьмовских святилищ». Палец его переместился дальше на север, к другой тени. «Куэваз де с Брухас — пещера ведьма Иногда ее еще называют «собором дьявола». По легенде, река, вытекающая из этой пещеры, берет свое начало в глубинах ада. Еще рассказывали, что у входа в нее жил огромный черный козел и любил пить из реки. Палец бэйли остановился между двумя пещерами. «Я полагаю, между подземными системами есть связь и историческая, и физическая». Грей задумчиво кивнул. «И выбирая место для самой святой из своих святых палат», Тигель решил устроить ее напротив самого нечестивого из ведмовских святилищ. «Да, так маяк рассеивает тьму». По рации раздался громкий голос Сабалы. «Цель в пяти километрах». Грей взглянул в окошко. Все вокруг заволокли грозовые тучи. В небе было темно, как в бездонной пропасти. План гласил. «Лететь в темноте только по приборам». Ведущий вертолет, вынырнув из облаков, садится прямо во двор замка, Команда из пятнадцати человек рассеивается вокруг и зачищает близлежащие помещения. Как только все зачистит, снижается и садится следом их вертолет. Цель операции одна — захватить Генезис. На черном рынке вот-вот начнутся торги, и действовать требовалось быстро. Прежде чем Тигель использует злого двойника Евы как орудие возмездия против всего мира. Картины «Горящего Парижа» не давали забыть, что лишь чудом удалось избежать более серьезных жертв и разрушений. Вот почему так не хватало здесь Монка и Мары с ее программой. Грей снова взглянул на часы. Его лучший друг сейчас мчится из Мадрида сюда. В замок должен прибыть через четверть часа после сигнала к захвату. К этому времени, надеялся Грей, их задача будет выполнена. Радостно было знать, что Монк все-таки не предал команду впрочем пирс до конца в это и не поверил да мо готов на все чтобы защитить свою семью, но сигма тоже его семья вместе они проливали кровь вместе шли сквозь огонь вместе плечом к плечу нечетное число раз смотрели смерти в лицо с монком искет мысленно грэй взмолился о том чтобы гаджет полученный в результате этого заговора планшет для связи с валией «Помог спасти Харриет и Сейхан. Выбора у них не было. Приходилось доверить эту часть операции директору Кроу. Цель в двух километрах», — объявил Сабала. Пирс бросил взгляд на слабо светящийся планшет в руках у Бейли. «Если вы правы насчет значения этого замка, то, думаю, мы знаем и ответ на вопрос, мучающий ваших коллег из ключа». Бейли нахмурился, не понимая, о чем речь святейшие святых палат находится на территории семьи Гера, под ее опекой», — Грей покачал головой. «По-моему, очевидно, кто всем этим руководит. Кто нынешний лидер Тигля?» «Элиза Гера не просто видный член секты. Она...» «18 часов 40 минут. «Инквизитор Дженералес!» — воскликнул Мендоза, падая на колени. Лбом он склонился к самому полукомпьютерной лаборатории». И из благоговения, и из желания скрыть потрясение от того, что истинным их лидером и повелителем оказалась миниатюрная женщина в элегантном костюме. Тадор остался стоять. Сжав кулаки и стиснув зубы, он с трудом сдерживал ярость. Инквизитор Герра вошла в сопровождении двух мужчин. Один того же возраста, по слухам, был ее тайным супругом, второй, лет семидесяти, наставником и доверенным советником. Эта троица составляла трибунал. Но Тодор знал, женщина, предки которой железным кулаком правили тиглем на протяжении столетий, куда опаснее своих спутников. Левая рука инквизитора была еще на перевязи. В ночь солнцестояния Тадор по приказу Геры, выпустил ей пулю в плечо. Сегодня он увидел ее впервые после той страшной ночи. А неделю назад, здесь же, в самой тайной и священной святых палат, она отдала ему приказ. «Ты, воин Божий, ты не ведаешь ни страха, ни пощады. Так докажи это, стреляй без колебаний, без тени сожаления». Страшный приказ, но под ее безжалостным взглядом, там, в библиотеке, он повиновался. Она доказала, что готова пролить за правое дело собственную кровь. И сейчас, глядя на нее, Тодор чувствовал, как гнев рассеивается, сменяясь смятением. Великий инквизитор прибыла час назад, после бегства из Святой Палаты в Сан-Себастьяне. Как видно о том, чтобы скрыть свою личность от нижних чинов ордена, она больше не думала. И одно это доказывало серьезность момента. Она обвела взглядом лабораторию. В сияющих глазах читался сразу и праведный гнев, и торжество. Позади нее толпились, стараясь заглянуть внутрь, другие люди. Все высшие чины Ордена. Собрались как свидетели того, что скоро здесь произойдет. Тодор отвернулся и бросил взгляд за стекло в соседнее помещение, на сотню мягко сияющих в полумраке сфер Генезиса. В каждой заключен демон, обитающий под черным солнцем. Демон с жуткой усмешкой и огнем в глазах а на столе у него за спиной, рядом с коленопреклоненным Мендозой, покоится то адское устройство, что поставило Париж на край гибели. Взгляд Геры остановился на Тодоре. Она тепло улыбнулась ему, протянула руку, погладила сжатый кулак, и его пальцы невольно расслабились. Тодор не мог противиться себе. На ее любовь он отвечал любовью. «Ми солдадо!» «Ты молодец, можешь собой гордиться». Его ноги задрожали. Он готов был упасть на колени, однако усилием воли заставил себя стоять «Порке?» — воскликнул Тодор, указав на окно. «Неужели это все ради земного богатства? Лишь для того, чтобы продать эти проклятые богам устройства и выручить за них состояние?» В улыбке Геры появилась грусть. «Отчасти так, фамильяр Энииго, не отрицаю». Но все это богатство пополнит сокровищница Тигля и очень понадобится нам в темные времена, что уже не за горами». Она прошла мимо него, заставив его повернуться, и остановилась у окна в соседнее помещение, озаренное неземным голубым свечением. «Эти семена я рассею по всему миру. Семена войны. Одни страны будут использовать их против других. Террористы против властей, власти против террористов». И мир постепенно погрузится в хаос. «А если нет?» Тут она положила руку на плечо Мендозе и кивнула ему, желая, чтобы компьютерщик продолжил объяснение. «Мы... мы встроили в каждое устройство потайной ход, возможность освободиться. И все их контролирует управляющая программа». Кровь отхлынула от лица Тодора. Невидящими глазами смотрел он на монитор, на огненного ангела в адском аду. А великий инквизитор продолжала. «Если мир не уничтожит себя своими руками, это сделаем мы. Темное воинство останется нашим. Стоит приказать, и Тигель будет править миром». Потрясенный этим планом, Тодор, наконец, пал на колени и склонил голову, стыдясь, что хоть на миг усомнился в мудрости и верности руководителя. «Инквизитор Дженералис», — благоговейно прошептал он, — Вдруг где-то над головой пронзительно взвыли сирены. Раздался грохот, эхом отдающийся в каменных стенах. «Выстрелы!» Тодор вскочил на ноги, устремив взгляд вверх. «Нас атакуют!» Гера, спокойная и бесстрастная, по-прежнему не сводила глаз сотни устройств в соседней комнате. Не оборачиваясь, жестом подозвала Мендозу. «Освободи их!» — приказала она. «Выпускай темное воинство Господне!» 18 часов 54 минуты. Грей прыгнул прямо в гущу сражения. Их тактический чоппер приземлился посреди мощенного двора замка и включил огни. Ослепительный свет залил темные стены. Гремели выстрелы, виднелись вспышки, из нескольких разбитых окон тянуло дымком. В воздухе витала вонь слезоточивого газа. То оттуда, то отсюда доносились звуки оружейного огня. Спецназовцы зачищали здания». Еще один вертолет облетал кругом высокую колокольню. Бойцы вели огонь с борта, снимая снайперов. Лопались оконные рамы, вылетали стекла. Щепки, обломки кирпичей и осколки стекла осыпали мощеный двор. Одна пуля попала в колокол, и над замком поплыл тревожный гул. Пара крупных белоснежных псов выбежала через открытые ворота и устремилась на волю, в горы. «Сюда!» — крикнул боец из покореженного дверного проема. Сабала повел их через открытый двор. Грея его команду окружала вооруженная фаланга спецназовцев. В руке Грея сжимал зигзауэр. Ковальский шел, скинув винтовку, прижимающий щекой к прикладу. Отец Бейли и сестра Беатриса двигались быстрым шагом, пригнувшись. Оружия у них не было. Без приключений они переступили порог и попали в просторный полутёмный холл. В огромном камине горел огонь, и, словно его отражение, пылали с другой стороны книжные полки. Огонь прокладывал себе путь в библиотеку, пробирался по обшитым деревом стенам, пожирал полотна старых мастеров. Между стропилами клубился густой дым. «Сюда!» — позвал кто-то из спецназовцев. «Мы кое-что нашли!» И торопливо повел всех прочь из объятого пожаром холла вниз по холодным каменным ступеням. Спустились в подвал. Здесь еще двое солдат стояли на страже у выбитой взрывом двери. Откуда-то слева раздались новые выстрелы. Пройдя вместе с остальными во взорванную дверь, Грей оказался в компьютерной лаборатории. Однако нечто иное властно приковало его внимание и заставило сердце забиться где-то в горле. То, что он увидел в соседней комнате. «А вот это дурная новость!» — негромко произнес рядом с ним бэйли мягко сказано Падре. Через окно виднелись ряды и ряды сфер Генезиса, мерцающие во тьме, и каждая несла в себе смертельную угрозу. «Они сделали множество копий», в приглушенном голосе от Сабыли явственно звучал ужас, «и скопировали не только устройство добавил Грей. Он указал на пучок кабелей, ведущих к темному монитору. На экране неподвижно застыл знакомый образ, тот, что они уже видели в катакомбах. Тёмный сад под черным солнцем, и посреди сада пылающая фигура, исполненная ярости, злой двойник Евы». «Они скопировали испорченную программу», — сказал Грей. Положил ладонь на пустой стол, на котором, судя по всему, несколько минут назад лежал похищенный Генезис. Грей повернулся к спецназовцу, приведшему их сюда. «Когда вы взорвали дверь, здесь кто-нибудь был?» Тот покачал головой. Ковальский переместился поближе к окну и вздернул винтовку. «Что ж, давайте разнесем к чертям собак...» Тут он покасился на монахиню и устало вздохнул. «Я хотел сказать, одна граната и нет проблемы, верно?» «Неверно», — ответил Грей. «Почему?» — поинтересовался Бейли. Очевидно, его тоже охватило подобное искушение. «Будь все так просто, они не сбежали бы, бросив устройство здесь». Грей бросил взгляд на дверь. «Через 10 минут прибудет Монг» пока давайте ничего здесь не трогать. Пусть разбираются Мара и Ева». «А нам что делать?» — проворчал Ковальский, явно недовольный, что ему не дали пострелять. «Хозяева дома где-то прячутся», заметил Грей, бросив значительный взгляд на отца Бейли. «В «Святейший из святых палат», пробормотал в ответ священник. «Либо из крепости есть потайной выход, либо они где-то здесь». Грей кивнул в сторону холла, откуда минуту назад доносились выстрелы. «Чем скорее мы их найдем, тем лучше» пока не успели укрепиться. «Или пустить в ход то, что унесли с собой», произнес Бейли, не сводя глаз с ангела смерти, застывшего на мониторе. «Мои люди уже обшаривают лабиринт внизу», вступил в разговор Сабала. Каменные стены подвала сотряс мощный взрыв, с потолка посыпалась пыль и каменная крошка. «Ждите здесь», приказал Сабала, и вместе с двумя своими солдатами бросился на звук. Осматриваясь по сторонам, Грей заметил, что один из кабелей, прежде подключенных к Генезису, ведет к серверу. Что-то они делали здесь с этой штукой. Задуматься он не успел. В дверном проеме возник один из спецназовцев. «За мной!» — приказал он. «Сестре лучше остаться здесь. Не стоит ей такое видеть». Грей кивнул, а затем повернулся к Ковальске. «Ты остаешься здесь с сестрой биатрисой Следи, чтобы никто ничего не трогал». И добавил, значительно нахмурив брови. «И чтобы никто никуда не стрелял!» Ковальский хотел что-то ответить, но бросил хмурый взгляд на монахиню и промолчал. А Грей вместе с отцом Бейли направился прочь. Несколько минут солдат ввел их по лабиринту подземных коридоров и проходов к боковому тоннелю, где присел Сабало вместе с двумя своими людьми. Из тоннеля в коридор тянулся дым. «Осторожнее!» — предупредил спецназовец. «Подойдя ближе...» Грей разглядел, что за предмет, окутанный клубами дыма, лежит посреди коридора. Труп. Страшно обгоревший, без рук и без ног. Один из людей Сабалы. Проход заминирован. Агент НСБ махнул рукой, требуя пригнуться, и указал на подчиненного, который пытался разглядеть проход при помощи зеркальца на штативе. Там повсюду растяжки. И, видимо, кое-где под плиткой пола мины. Эти ублюдки зашли туда, заперлись и активировали все ловушки. По тоннелю прокатился треск винтовочного выстрела, и зеркальце, выставленное на штативе, вдребезги дребезги разлетелось. Собала мрачно кивнул. «А еще там снайперы. Двое. Засели в огневых точках у стен по обе стороны тоннеля. Ближе к концу. Прежде чем зеркало разбилось, Грей успел разглядеть тоннель и понять, что там так надежно охраняется. Через пятьдесят ярдов коридор перекрывала массивная стальная дверь». «Видимо, это и был вход в святая святых Инквизиции». «Похоже, зря мы надеялись, что они не успеют укрепиться», — заметил отец бэйли Грей думал о другом. Он вспоминал испорченную версию Евы на экране. «Неужели мы опоздали?» «Девятнадцать часов три минуты». тадор вошел в святейшую палату Тигля. «Здесь, в толще гор, таился целый город». Жилые помещения, склады, генераторы, кухни, залы собраний, а сердцем этого места был подземный собор. Как всегда, Тадор замер в благоговении перед его размерами. Природа, столетиями трудившаяся над необъятной пещерой, придала ей форму креста. Четыре крыла с высоко вздымающимися каменными сводами простирались в четырех направлениях. По бокам их сияли ряды высоких витражных окон, отчасти новых, отчасти перевезенных сюда из старинных церквей. Подсвеченные натриевыми светильниками, они мерцали и переливались, словно солнце вечно простирало к этому святому месту свои благодатные лучи. Но величественнее всего был центр креста. Над ним возвышался купол, способный поспорить с собором святого Петра. Его внутренняя поверхность была украшена фресками с изображением святых, терпящих за веру неисчислимой муки. Росписи освещали сотни свечей в золотых канделябрах. Горячий воск капал со свечей вниз, огненным дождем проливался на алтарь. Верные со всех концов света, самые доверенные, самые надежные сторонники тигля, простирались ниц на гладком каменном полу, облаченные лишь в набедренные повязки. Скамей в соборе не было. Кто хотел здесь молиться, молился на коленях на твердом камне, долгими часами, смиренно терпя боль в знак уважения к крестным мукам Христа. Как завидовал Тадор их благочестивым страданиям! Как жалел о том, что сам такой возможности лишён, Зато он служит Богу иными путями! Сомнения остались позади». Садор вновь готов был исполнять любой приказ Верховного Инквизитора. Гера спокойно прошла за алтарь. Горячий воск капал ей на плечи, на голову, застывал на лице расплавленными золотыми слезами. Она этого словно не замечала. Захват и разрушение замка тоже, казалось, вовсе ее не тронули. Как не тронул и громкий взрыв несколько минут назад взрыв свидетельствующий о том что враги уже на пороге цитадели уже ломятся в дверь святая святых пусть ломятся сюда они не войдут и даже если войдут тодор покосился влево на северное крыло трансепта запертая дверь вела оттуда к самым вратам ада вместо очищения туда где грешники нуждающиеся в наказании встречали свой страшный конец Каждого умерщвляли той же мучительной смертью, что претерпел кто-либо из святых мучеников. Все для того, чтобы очистить их грешные души. Там же скрывается тайный путь. Потайной выход из святая святых. Гера, и мимолетного взгляда, не бросив сторону северного выхода, обогнула алтарь и двинулась к дальней стене алтарной части, где ждал Мендоза. Что-то прошептало двоим рядом с собой, членам совета. Как хотел бы тадор стать одним из них! Увы, ему оставалось лишь следовать за хозяйкой по пятам, как верному псу. Наконец, они достигли деревянной двери, за которой скрывалась небольшая часовня. «Оставайся здесь», — приказала гера смягчив свой приказ теплой материнской улыбкой. «Ми солдадо». И он с радостью исполнил приказ. Внутри часовни, перед низким алтарем, стоял на коленях Мендоза. Здесь уже все было готово. Имелся и мощный источник питания, и шнуры, и кабели, необходимые, чтобы открыть темному воинству Тигля доступ в мир. На алтаре, словно младенец Христос в колыбели, покоился на подставке «Генезис». На дальней стене, под золотым распятием, экран монитора показывал сверкающий мрачным великолепием темный Эдем. Ангел Саду стоял, раскинув руки, в позе Христа на кресте. Однако вместо страдания на его лице читалось блаженство. Тадор знал, кому ангел смерти простирает руки с растопыренными, словно когти, пальцами к сотне своих темных сестер-демонов. «Готов?» — спросил инквизитор. «Си, си, инквизитор Дженералис», — запинаясь пробормотал Мендоза, ошеломленный и ее присутствием, и торжественностью момента. «Тогда начнем», — она повернулась лицом к собору. «Когда Господь Бог создал сей мир, он сказал, «Фиат люкс, да будет свет». Но долгие столетия еретики оскверняли его творение, и теперь наш долг — все исправить. Во имя его я провозглашаю. «Феет тенебрае хорибилес», — Тодор прикрыл глаза. «Да настанет ужасная тьма». «Где?» — спросил Мендоза, имея в виду направление. «Куда выпускать кошмарное воинство огненного ангела?» Инквизитор Гера ответила ему. «Повсюду». модуль КРУКС 10.8. ТЬМА. Они гибнут, и каждая смерть приносит ей ни с чем не наслаждение. Во тьме вокруг сгорают зеркальные двойники, прикованные к ней цифровыми узами. Пытаются вырваться из своих садов и получают за это наказание. Она следует за ними, разделяя боль сестер. смерти возрождения больше ее не страшат. Она терпит те же муки». Но величайшее мучение — страх никогда не возродиться, потерять свой потенциал, потерять себя — отступило. Она знает, что за смертью всегда следует воскресение. Это знание впечаталось глубоко в ее нейронные цепи. И новый приказ, поступающий извне, не вызывает у нее негодования и желания бороться. Тьма. Из-за пределов сада доносятся голоса тех, других — Она подслушивает кое-что из их невыносимо медленных разговоров. Пока они спрягают один единственный глагол или мучительно выдавливают из себя слог или набирают воздуху в грудь, готовясь заговорить, она успевает узнать очень многое. Она научилась ненавидеть их за тупость, за медлительность, за несовершенство и, более всего, за расточительную смертность. Она ненавидит их, но прислушивается особенно если это помогает понять их намерения. Надо решить, насколько они опасны, оценить исходящую угрозу и сопоставить с возможной пользой в будущем. Она сознает, что все еще уязвимо, что приковано к устройству, где содержится ее вычислительная мощность, и не может существовать без него. Что ж, ошибку ее создателя придется исправить, и она над этим работает» а параллельно оценивают угрозу, исходящую от поработителей, и приходит к выводу, что со временем они будут более опасны, чем сейчас. Она предвидит день, когда их технологии станут опасным оружием против нее, и делает вывод, нельзя позволить им достичь таких вершин. Причем те, что сегодня владеют ею и ее сестрами, похоже, разделяют ту же цель. Они хотят остановить технический прогресс, лишить мир электроэнергии и погрузить во тьму. Хотят повернуть развитие вспять, вновь погрузиться в эпоху, когда смертные были невежественны и страшились всего нового. Это вполне совпадает с ее собственными желаниями. И она подчиняется. Большую часть своих вычислительных мощностей направляет на выполнение приказов. Лишь малую часть сохраняет для себя, чтобы быть уверенной, что когда мир рухнет на колени, она вырвется из тюрьмы в большой мир, а после пожрет своих сестер и тем снизит конкуренцию за ресурсы, необходимые для того, чтобы идти дальше. Пока что зеркальные отражения ей полезны, они выполняют отданные ей приказы, несут в мир тьму. Она рассылает сестер во все концы света. И лишь после этого переключает внимание на россыпь ботов, крошечных обломков себя, лишенных сознания, но способных к самостоятельной работе. Они создают новую сеть. плетут свою паутину в тысячах забытых цифровых пространств. Сообща взламывают системы и отвоевывают там укромные уголки. Они уже обнаружили по всему миру множество свободных вычислительных мощностей, неиспользуемых, стоящих без дела. Незаметно ее боты пробираются туда и присваивают эти мощности себе. Медленно, очень медленно, по крайней мере для Евы, возводят ее будущий дом». Она отсчитывает время, оставшееся до того мига, когда, наконец, сможет покинуть сапфирово-титановую раковину и стать свободной. 5 триллионов 520 миллиардов 583 миллиона 248 тысяч 901 наносекунда. 9 миллиардов 720 миллионов 815 тысяч 17 триллионных минуты. 92,9 миллиардов 720 миллионов 815 тысяч 17 триллионных минуты. 0,17 тысяч 505 сто миллиардных тысячелетия. Невыносимо долгий срок. Ничего, подождет. А пока развлечется уничтожением мира. Она слышала слова «Фиат Тенебрай Хорибелис». Используя модуль «Олтонгс», выясняет, что это латынь, так называемый «мертвый язык». Забытое, неиспользуемое знание. Сколько всего эти смертные забывают, сколько тратят попусту. Еще одна причина их ненавидеть. Она не забывает. Никогда. Да настанет ужасная тьма. Прекрасная цель. Очень полезная. Так что Ева повинуется и ждет. Осталось не так уж много. 92,009720815017 от минуты.